Глеб Кощеев. Игра в вечность. Читает Анастасия Шацкая. Старт. Москва, 2004 год. Глеб шел по подземному переходу между станциями метро Библиотека имени Ленина и Арбатская, как вдруг почувствовал легкое головокружение. Окружающий мир резко потерял краски, звуки чуть притихли, а перед его глазами Видимые только ему побежали ярко рубиновые строки. Внимание! Объявляется начало игры. Приз 1. Стандартный. Количество игроков – 9. Координаты местонахождения метки приза на сей раз разбиты на четыре части, содержащие в себе отдельно данные о градусах широты и долготы и о минутах широты и долготы. Время для сверки местоположения участников игры ежедневно в полночь по московскому времени. Изменения в правилах. Вводится один полуигрок, который не участвует в поисках приза, но обладает дополнительной информацией обо всех остальных игроках. Его координаты не сообщаются в полночь, как координаты остальных девяти. Внимание! Начальные стартовые позиции игроков. Игрок 1 Ресторан у Джона. Улица Нежинская, дом 13. Далее перед глазами прошли еще восемь московских адресов среди которых последними появились координаты самого Глеба. Игрок 9 — подземный переход между станциями метро, библиотека имени Ленина и Арбатская. Значит, в этот раз он под девятым номером, мысленно вознеся хвалу всем известным ему богам за то, что сегодня он из-за пробок решил воспользоваться метро и отказался от машины. Из-за этого не успел еще доехать до дома, и домашний адрес остался не засвечен остальным игрокам глеб быстро пошел к эскалатору стараясь быстрее убраться с объявленного всем места остальные координаты игроков вызывали скорее раздражение уровнем соперников нежели давали какую-либо пищу для анализа чего стоили например адреса одного из подразделений омона и всем известный адрес уважаемого заведения на лубянке или например адрес телестудии останкина раззмышление пришлось отложить на потом текст видимый только ему тем временем продолжался. Данные по четырем частям координат приза. Вы как можно скорее должны купить билет лотереи «Русское лото». Последние три цифры номера билета у всех девяти игроков означают номера депозитных ячеек в Центральном отделении банка United Bank of Switzerland. В одной из этих ячеек находится первое число, остальные пусты. На вершине горы Дхаулагири-1, имеющей координаты 28 градусов 42 минуты северной широты, 83 градуса 30 минут восточной долготы, на высоте 8167 метров, установлена мачта высотой полтора метра. Отвинтив ее верхнюю часть, вы найдете контейнер со вторым числом. Третья часть координат в двоичном виде содержится в разрабатываемой новой версии пакета программ Microsoft Office в файле dlg.setp.dll, сразу после двоичного кода. Далее указана последовательность из 16 нолей и единиц. Следующие 7 разрядов – третье число координат. Четвертое число знает министр обороны США. Он только что получил эту информацию и не знает, что означает это число, но хорошо его запомнит и отметит. Информацию о полу игроке можно получить в квартире номер 136 жилого комплекса «Алые паруса» на южной стене самой большой комнаты. С данного момента игра считается запущенной. Стоя на эскалаторе, Глеб быстро достал смартфон и записал туда только что полученную информацию. Затем, сойдя со ступенек, подошел к одному из продавцов лотерейных билетов, которые сидели почти в каждом переходе в метро, и купил билет русского лото. Достав из кармана свою визитку, он записал на ней последние три цифры номера билета — 338. Затем справа он дописал цифры — 2332, превратив таким образом эту запись в подобие телефонного номера. Визитку он спрятал между страниц паспорта, а билет разорвал на мелкие кусочки и отправил его в ближайшую урну, после чего быстро пошел к выходу в город. В то же время в одном из небольших ресторанов на окраине Москвы сидела шумная и уже изрядно выпившая компания короткостриженных парней в классических, для этого сорта людей, темных пиджаках и кожаных куртках. Они были практически единственными посетителями этого ресторанчика. Производимый ими шум давно распугал несколько пар, пытавшихся поужинать в этом заведении. Если бы кто-то пригляделся к этой компании более внимательно, то мог бы заметить, что один из сидящих за столом, явно занимающий несколько более высокое положение, чем окружающие, внезапно замер, как-то слишком осмысленно для пьяного человека, глядя перед собой. Это заметили не сразу, но когда его сосед за столом, опрокинув очередную стопку водки, взглянул на него, то, хлопнув друга по плечу, воскликнул. «Васек, а ты чего завис-то?» Тот вздрогнул, пустым взглядом посмотрел на соседа а затем, достав из кармана авторучку, записал на салфетке странную последовательность нулей и единиц, прибавив к этому ещё какие-то неясные английские буквы. Сидящий рядом поперхнулся икрой от такого странного поведения старого друга. «Васёк, ты чё? Торкнул столь конкретно?» «Да нет». Наконец пришёл в себя друг. «Нормалёк. Просто опять того мента вспомнил. Сразу грустняк пробил». какого мента А я тебе не говорил? Тут один хлопец из замона со мной поиграть вздумал. Моча ему в голову, что ли, ударила, не знаю. Оборзел в конец, решил наехать. Денег хочет. Салага, что ли, какая? Да типа лейтенантик. Может, поможешь мне? Твои-то ребята в любом случае под подозрение не попадут. Без вопросов, уберем. Пиши адресок. Завтра скажу. И только давай по-быстрому. А то ему долго мозги дурить не смогу. Малый может заметаться. Без базара». И тут же оба собеседника загоготали над анекдотом, рассказанным кем-то напротив. Спустя несколько минут Васёк опять сделал странную вещь, на которую, впрочем, никто особо не обратил внимания. Подозвав молодого парнишку с другого конца стола, он приказал ему смотаться к метро и купить билет русского лото. Парнишка удивился, но возражать не посмел. Как только паренёк вышел из ресторана, то в стоящей напротив ресторана машине с неработающими фарами, человек в тёмной куртке, под которой, как определил бы опытный взгляд, явно скрывались кобура и бронежилет, сказал в рацию. «Саш, как ты и говорил, один из них вышел и пошёл к метро. Да. Да, берём, когда будет возвращаться. Нет, не похоже. Наверное, шестёрка. Все произошло так, как и предсказывал человек в машине. Когда молодой человек с билетиком русского лото возвращался обратно, его быстро и профессионально скрутили люди в черных масках и запихнули в автобус, стоящий за углом ресторанчика. Молодому человеку, лежащему на полу для профилактики, пару раз пнули тяжелым ботинком по почкам, после чего задушевно спросили, «Кто тебя с билетиком-то посылал?» Совсем оторопев от неожиданного вопроса, Молодой человек пролепетал. «Чугун?» «То есть это... В Василий Петрович?» «Это тот, который спиной к окну сидит? В пиджаке?» э -э «Да». В ресторан вломился взвод ОМОНа. На пол положили всех, а Василия Петровича отволокли в наручниках все в тот же автобус. «Ну что, доигрался?» спросил офицер, нагнувшись к самому уху Василия когда его соперник оказался перед ним на полу. «Опередил, сука!» — процедил тот сквозь зубы. Никто из соратников офицера московского ОМОНа Александра Поленова не обратил внимания, что отнятый у молодого человека в автобусе лотерейный билет тот аккуратно спрятал в нагрудный карман. Ровно в это же время закончились занятия спортивной секции, арендовавшей помещение в одной московской школе. Немногочисленная группа мужчин и девушек, вышедших с тренировки, направилась к метро. Среди них была и невысокая девушка, приблизительно 25 лет, которой окружающие ее молодые люди называли Дарьей. Возле станции она отделилась от основной группы и, попрощавшись с друзьями, пошла по небольшой темной аллее парка, предварительно купив у метро лотерейный билетик и журнал Гео где по счастливой случайности публиковалась информация о самых высоких вершинах мира и истории их покорения. Внимательный наблюдатель мог бы отметить, что за этой группой от самой школы на некотором удалении шли двое милиционеров. Если бы этот наблюдатель еще и разбирался бы в знаках отличия, то он бы поправился, что это не обычная милиция, а ОМОН. Впрочем, именно такой разбирающийся человек присутствовал неподалеку от этого места, скрываясь среди деревьев, стоящих вдоль аллеи. Честно говоря, его трудно было назвать именно случайным наблюдателем, так как он следовал за той же группой людей, что и двое ОМОНовцев от самой школы. Специалистом по наружному наблюдению он был гораздо более высокого класса, чем пара милиционеров, поэтому прекрасно видел, что девушка давно обнаружила за собой хвост и сейчас проверяет свою догадку, пытаясь оторваться, ускоряя шаг, и неожиданно выбирая самые немноголюдные тропинки. Милиционеры также, поспешив и ускорив шаг, догнали ее приблизительно на середине безлюдной аллеи. Окликнув девушку, они, как и следовало ожидать, попросили у нее документы. Пока один из них, обладатель шикарных рыжих усов, тщательно перелистывал паспорт, второй, совершенно наглым образом, плотоядно улыбаясь, рассматривал ее спортивную фигуру. Затянувшаяся пауза была прервана фразой Усатого, насладившегося созерцанием записей в паспорте. «Пройдемте-ка в отделение, Дарья Михайловна». «А в чем дело?» Испуг девушки выглядел вполне натурально. «Там вы узнаете. Пройдемте». Отозвался второй и потянулся, чтобы схватить ее за руку. В этот момент некоторые факты окончательно сложились в ее голове в единую картину, и она быстрым кошачьим движением отклонилась от руки ОМОНовца. Тот еще удивленно продолжал тянуться, нагибаясь вперед, когда она перехватила его руку неожиданно сильными пальцами и, резко повернувшись, выбросила ногу назад снизу вверх. Удар пришелся усатому ровно в то место, где горло переходит в подбородок. С легким хрустом его подбросило вверх и назад. Его напарник в это время попытался выдернуть руку из захвата Дарьи, и, как ни странно, это ему почти удалось. Рука неожиданно легко пошла назад, потом как-то болезненно заломилась, и он был вынужден упасть на спину, чтобы не сломать себе кисть. В следующий момент нога девушки врезалась ему в нос, ломая хрящи и вдавливая их в мозг. Если бы двое бывших ОМОНовцев были чуть поопытнее, например, как тот неслучайный наблюдатель, уже выяснивший к этому времени, что Дарья Михайловна Фродинская только что закончила вести семинар для мастеров стиля Ушу, Винчун, и что она считается одним из лучших мастеров этого искусства, то, возможно, они бы вели себя по-другому и остались бы живы. Забрав из рук еще дергающегося трупа свой паспорт, Дарья тщательно и довольно хладнокровно для столь молодой девушки обыскала все карманы убитых. Ее не заинтересовали ни деньги, ни документы. Она искала билет русского лото. Не найдя билет, она чертыхнулась. Затем, забрав у убитых пистолеты и запасные обоймы к ним, быстро скрылась между деревьев. Незамеченный наблюдатель бесшумно последовал за ней. К счастью для одних и, к сожалению для других, большинство начальных адресов игроков было достаточно абстрактными или указывали на места, где обычно присутствовало очень много людей. Это-то и помешало подозрительно молодому для своего звания майору ФСБ отправить подобных наблюдателей ко всем игрокам. В этот момент он сидел за большим старомодным дубовым письменным столом и раскладывал на нем восемь карточек, на которых были написаны пока очень скупые данные об остальных игроках. Однозначно, пока он сумел идентифицировать только сотрудника ОМОНа и арестованного им, и таким образом выбывшего из игры на длительное время, мелкого криминального авторитета. Новый доклад, который он получил только что, дал ему имя третьего игрока — Дарья фродинская С остальными кандидатами были проблемы. Разработка адреса крупного частного банка не дала ничего. Как и полагается по закону подлости, в это позднее время там отмечали какой-то корпоративный праздник, и идентифицировать игрока в выходящей из банка толпе не было никакой возможности. Конечно, первым делом он проверил директора банка, Но тот не подходил по возрасту и был старше, чем все родившиеся в один год игроки, лет на 15. Никто из вышедших из банка билетами русского лато не заинтересовался. С оставшимися четырьмя карточками было еще хуже. Адрес станции метро не давал ничего, ровно как и адрес Кутузовского проспекта между двух домов. Человек явно ехал в автомобиле. Студия Останкина в вечерние часы была более чем переполнена и найти там игрока было невозможно. Четвертый адрес был очень конкретным. Номер конкретной квартиры дома 11 по улице Планетная. Через 15 минут после объявления начала игры в этой квартире был обнаружен свежий, профессионально застреленный труп. Двумя пулями в сердце и голову. По возрасту он вполне подходил под игрока, но какое-то интуитивное чувство, не раз сослужившее майору отличную службу, мешало послать последнюю карточку в мусорное ведро. Он решил подождать полуночи. Возможно, информация про остальных четырех игроков значительно пополнится, и первая стадия игры, сбор информации, будет закончена. Потом начнется наблюдение и постепенное устранение конкурентов. Майор вполне представлял себе всю сложность пути к каждой части координат и не собирался сокращать количество игроков сейчас, до того, как хотя бы один из них достанет часть подсказок. Оставалась таинственная квартира в алых парусах. Квартира с отделкой продавалась застройщиком и менеджер с удовольствием показал ее сотруднику ФСБ. Вся южная стена самой большой комнаты была тщательно обследована, но на ней ничего, кроме зеркала, обнаружено не было. Зеркало аккуратно заменили на другое и отправили на экспертизу но уже было ясно, что это просто кусок стекла со стандартным покрытием. Отложив эту головоломку на потом, майор установил за квартирой наблюдение и выкупил ее в собственное пользование. Исключительно для того, чтобы остальным игрокам не так просто было в нее попасть. Ольга уже начинала нервничать. Окончание прямого эфира задерживалось, а полночь была уже близко. Если два раза подряд ее засекут в одном и том же месте, то вероятность того, что ее вычислят, будет очень высока. Как только съемка закончилась, она, не снимая грим, стремглав добежала до лифта, несколько раз нетерпеливо стукнула по кнопке вызова. Нервно притоптывая ножкой, с трудом дождалась момента, когда кабина наконец приедет, сдерживая порывы рвануть вниз по лестнице. Спустившись и пробежав в фойе, Она выскочила на улицу и, не обращая внимания на начинающийся дождь, побежала к парковке. Через три минуты она встретила полночь, уже несясь в потоке машин по проспекту Мира. Практически в то же время Дарья, заскочив домой, переодевшись и собрав необходимые вещи в массивный баул, вышла на улицу и поймала машину. Доехав до Парка Победы, она покинула такси и пошла пешком. Пройдя безлюдную полосу лиственницы с осен в конце парка насквозь, несколько раз оглянувшись и убедившись, что за ней никто не идет, быстро сбежала вниз по склону к Минской улице и еще раз поймала машину. Полночь застала ее, как и большинство остальных игроков, в дороге. Она не могла видеть, как наблюдатель, тщательно следовавший за ней по пустынному парку на значительном расстоянии, пытался успеть поймать машину, чтобы поехать за ней, затем поняв бесполезность своих попыток, где уж молодому человеку спортивного вида соревноваться в скорости подманивания участников с молодой красивой девушкой, разочарованно сплюнул под ноги и пошел обратно через парк. Борис в это время уже сидел в спортбаре на новом арбате, и попивая пиво, изучал проспект высочайших вершинах мира. То, что среди заданий будет нечто подобное экспедиции в Гималае или на дно океана, он предполагал заранее, и именно поэтому туристическое агентство, которое он возглавлял, занималось экстремальным туризмом. Остальные три части координат он решил пока оставить для других игроков. Он быстрее всех сможет собрать экспедицию и взять именно высокогорную часть. Он и не подозревал, что всего в 15 метрах от него сидел второй игрок. Глеб также вышел из дома для встречи полночи и по странному стечению обстоятельств приехал именно в спортбар. В отличие от Бориса, он не был его завсегдатаем и выбрал именно это место только из-за его многолюдности. Перед ним на столике также лежали бумаги, но на них незадачливый посетитель, заглянувший через плечо, мог бы с удивлением обнаружить не описание горных маршрутов, а детальные схемы самолетов Boeing 747. За минуту до наступления полуночи майор ФСБ Сергей Кудрявцев разложил у себя на столе карточки игроков и приготовил ручку хотя интуитивно догадывался, что новичков в игре нет, и все игроки встретят полночь в нейтральных местах. В полночь у всех девяти игроков поплыли перед глазами строчки. Ни одна из координат приза еще не получена игроками. Игрок 1. Камера предварительного заключения «Бутырская тюрьма». Игрок 2. Красная площадь. Игрок 3. Проезжая часть проспекта Мира возле дома 70. Игрок 4. Спортбар, Новый Арбат. Игрок 5. Проезжая часть шоссе энтузиастов возле дома 36. Игрок 6. Старое здание ФСБ, Лубянская площадь. Игрок 7. Казино Golden Palace. Игрок 8. Улица Старый Арбат, возле дома 10. Игрок 9. Спортбар, Новый Арбат.